действительно исчезла. Но через месяц пятнышко начало желтеть. Со временем оно стало коричневым. Мели никак не могла привыкнуть к этому изъяну. Она рассматривала поврежденное место в зеркале, то и дело нащупывая его кончиком языка. Находила машинально, трогала особенно в минуты раздумья. Случались дни, когда она, преувеличивая размеры несчастья, внезапно решала, что пятно всем заметно и просто ее уродует. Словом, это происшествие стало одним из тех незначительных бедствий, которые навсегда вплетаются в ткань повседневной жизни. При разговоре Амели старалась совсем не показывать зубов, тогда как раньше немножко ими кокетничала. Даже улыбаться стало иначе. Теперь, улыбаясь, она растягивала верхнюю губу, что придавало ей загадочный и сокрушенный вид. Эдгар, желая развлечь своих родственников, придумывал различные экскурсии, возил их в карете полюбоваться развалинами древние помпанианы и новыми виллами, строившимися в ранне. По его предложению, они сначала посетили старинные соливарни Фабрега, потом современные в Пескере в которых пайщиком состоял господин Клопье. Эти вылазки, казалось, развлекали Викторена. «Я была бы просто в отчаянии, — твердела теперь мужу Амели, — если бы вы отказались из-за меня от более утомительных поездок, в которых я не могу вам сопутствовать». Впрочем, она догадывалась, что мужа удерживали отнюдь не эти тонкие соображения. Нередко подмечала она на его лице скучающее выражение, недовольную гримасу человека, неспособного занять свой досуг. Но особенно ей не хотелось, чтобы он скучал в ее обществе. Она уже достаточно хорошо изучила его и умела притворяться, будто не замечает его ограниченности. «Если вам хочется поехать, скажем, на рыбную ловлю, — твердила она, — Но Викторен не любил воды. — Или покататься верхом, — добавил Эдгар, лучше знавший вкуса своего брата. — Что верхом? — живо отозвался Викторен. — Разве здесь есть верховые лошади? — Ты знаешь, в какой конюшне их дают на прокат? — Знаю. И сведу тебя. Там очень неплохой выбор. Эту конюшню облюбовали англичане, Бывающий здесь проездом. Викторен поднялся из-за стола. После обеда Амели велела подать кофе в саду и оттолкнул чашку. Ему не терпелось поскорее осмотреть конюшню. Время тянулось для него слишком медленно. Викторену необходимо было поразмяться и как-то дотянуть до вечера, ибо ночи не только не истощались сил молодожена, но, напротив, казалось, удваивали их. Сравнивать ему было ни с чем, так как не было около него старших товарищей, которые могли бы поделиться с ним опытом. Возможно, он еще в меньшей степени, нежели сама Амели, догадывался, чего не хватало их отношениям. Но он уже применился к ним, и так как вообще был склонен довольствоваться тем, что достается без труда, утолял свои желания быстро и плохо, зато часто. Но и этого оказалось достаточно, чтобы изменить все его существование. Нормальное равновесие пришло на смену томлению отрочества, искусственно затянувшегося, из-за строгого режима пансиона Жавеля. Наконец-то это здоровое и мощное тело познала естественное умиротворение, тихий сон, приятное пробуждение. И, живя этой совсем новой жизнью, Викторен как бы осознал свой организм, ощущал ток крови, ощущал свои руки, ноги. Когда кончалась ночь, когда с аппетитом бывал съеден первый завтрак за столом, накрытым в спальне жены у широкого окна, куда волнами вливался свежий воздух, еще не прогретый весенним солнцем. Викторену просто физически требовалось какое-нибудь движение».